Параграф 5. Военные реформы 1861-1874 годов. Русская армия во второй половине XIX века. Поражение царской России в Крымской войне, вскрывшей военно-техническую отсталость царской армии, дальнейший рост вооружений и развитие военной техники в Европе, усиление экспансии европейских держав, требовали коренной реорганизации военного дела в России и заставили царизм заняться военными преобразованиями. Но реорганизация армии на новых началах во многом зависела от технико-экономического потенциала страны, в особенности от состояния промышленности и транспорта. Поэтому военные преобразования не могли быть осуществлены сразу. В 60-70-х годах XIX века была проведена целая серия военных реформ, начавшаяся с реформ в области военного управления и завершившаяся наиболее важной военной реформой введением всеобщей воинской повинности, а также проведением ряда мер по перевооружению армии. Уже в ходе Крымской войны в 1855 году Была образована особая комиссия для улучшения военного дела, но практически к военным преобразованиям приступили в 1861 году, когда во главе военного министерства стал Д. А. Милютин, старший брат Н. А. Милютина, высокообразованный военный и государственный деятель, известный своими прогрессивными взглядами. Страница 177. Д.А. Милютин прежде всего добился сокращения срока солдатской службы с 20 до 12 лет, затем отмены телесных наказаний в армии – шпицрутинов, кошек, кнута и плетей. В 1864 году им была реорганизована система военного управления. Образовано 15 военных округов, каждый со своим управлением, непосредственно подчиненным военному министерству. В 1867 году в подчинении военному министерству передавались артиллерия, гвардия, инженерные войска, действующая армия во время военных действий и военно-учебные заведения, ранее имевшие свои управления. Тем самым достигалась централизация военного управления. В 1867 году был принят новый военно-судебный устав построенный на началах судебной реформы 1864 года. Вводились три судебные инстанции – полковой, военно-окружной и главный военные суды. Во время войны учреждался главный полевой военный суд. Решения военных судов подлежали утверждению полкового и окружного военачальников. В середине 60-х годов была проведена реформа военно-учебных заведений. Учреждались военные гимназии, близкие по программе общеобразовательных дисциплин к средней школе. Для специальной подготовки военных инженеров, артиллеристов, кавалеристов были созданы юнкерские училища. Расширилась система высшего военного образования и в специальных военных академиях – в Академии Генерального штаба, в артиллерийской, инженерной, военно-медицинской, военно-юридической – Эти преобразования улучшили боевую подготовку русской армии. Однако коренная реорганизация военного дела могла быть осуществлена лишь введением новой системы комплектования армии, заменой старой рекрутчины всеобщей воинской повинностью, которая обеспечивала создание запаса обученных резервов, необходимых в военное время. Всеобщая воинская повинность уже давно существовала в капиталистических странах Европы, в то время как в России долгое время сохранялась система рекрутских наборов в армию, введённая ещё при Петре I. Но введение всеобщей воинской повинности давало эффект лишь при условии быстрой мобилизации находившихся в запасе воинских резервов, а это зависело от состояния средств сообщения. Рост железнодорожного строительства в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века в России создал необходимые условия для проведения одной из важнейших военных реформ. Настоящая необходимость проведения этой реформы диктовалась и сложной внешнеполитической обстановкой, особенно в связи с разгромом в 1870 году Франции – и образованием в центре Европы милитаристской Германской империи. В 1870 году военный министр Милютин представил Александру II доклад о реорганизации армии, получил его одобрение и на основе этого доклада разработал проект воинского устава который прошел обсуждение в Государственном Совете и 1 января 1874 года был утвержден царем. По закону 1874 года воинская повинность распространялась на все мужское население, достигшее двадцатилетнего возраста, без различия сословий. Для сухопутных войск устанавливался шестилетний срок действительной службы и 9 лет пребывания в запасе. Для флота 7 лет действительной службы и 3 года в запасе. Отслужившие сроки действительной службы и в запасе зачислялись в ополчении, в котором пребывали до 40-летнего возраста. Для армии мирного времени необходимый контингент, призываемых на действительную службу, был значительно меньше общего числа призывников. Так, в 1874 году из 725 тысяч человек подлежавших призыву, было призвано 150 тысяч человек. В 1880 году из 809 тысяч – 212 тысяч человек. В 1900 году из 1 150 000 – 315 тысяч. Страница 178. Таким образом, из числа лиц призывного возраста на действительную службу набиралось 25-30%. От действительной службы освобождались в первую очередь имевшие льготы по семейному положению. Единственный сын у родителей, единственный кормилиц в семье при малолетних братьях и сёстрах, а также те призывники, у которых в семье старший брат отбывает или отбыл срок действительной службы. По семейному положению освобождалось до половины призывников. Около 15-20% призывников – освобождалась от службы по физической непригодности. Остальные годные к службе призывники и не имевшие льгот тянули жеребий. Все годные к службе, как те, на которых не пал жеребий, они заставляли 10-15% призывников, так и получившие льготы по семейному положению сразу зачислялись в запас, а по истечении 15 лет – в ополчении». Давались и отсрочки от действительной службы на два года по имущественному положению. Сроки действительной военной службы значительно сокращались в зависимости от образовательного ценза. До четырех лет для окончивших начальную школу, до трех лет городскую школу, до полутора лет гимназию и до полугода для имевших высшее образование. Если получивший образование поступал на действительную службу добровольно, вольно определяющимся, то указанные сроки службы сокращались вдвое. Находившихся на службе солдат обучали грамоте. Армия играла немалую роль в распространении грамотности среди мужского населения, поскольку в то время до 80% призывавшихся на службу составляли неграмотные. По закону 1874 года от воинской повинности освобождались духовенства, представители некоторых религиозных сект и организаций, народы в Средней Азии, Казахстана, некоторые народности Кавказа и Крайнего Севера. По отношению к русскому населению воинская повинность фактически распространялась на податные сословия, так как Привилегированные сословия, благодаря своему высокому образовательному цензу и другим сословным льготам, фактически освобождались от воинской обязанности. «В сущности, — писал Ленин, — у нас не было и нет всеобщей воинской повинности, потому что привилегии знатного происхождения и богатства создают массу исключений. Кавычки закрыты». Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страница 393. Сословные различия сохранялись и в самой армии. Командный состав русской по реформенной армии был преимущественно из дворян, хотя формально каждый солдат имел право дослужиться до офицерского чина. В армии царили дух кастовости в среде офицерства, унижение человеческого достоинства и бесправие солдата, полная его беззащитность перед произволом офицера, барина. Существенные изменения произошли в вооружении армии. Была произведена замена гладкоствольного оружия нарезным и скорострельным. На вооружение поступила винтовка. Артиллерийский парк заменялся новыми системами орудий, Началось строительство парового военного флота. С 1876 года вводилась военно-конская повинность. На время войны годное для военных целей конское поголовье подлежало мобилизации с денежной компенсацией его владельцам. В связи с этим стали регулярно проводиться военно-конские переписи. Военные реформы 1861-1874 годов сыграли важную роль в повышении боеспособности русской армии. Однако результаты этих реформ сказались далеко не сразу. В конце XIX века в русской армии были произведены следующие изменения. По новому воинскому уставу 1888 года устанавливались пятилетний срок действительной службы и тринадцатилетний срок пребывания в запасе для всех родов войск и с последующим зачислением в ополчении. Годный к службе числился в ополчении до 43 возраста, с 20 до 21 года повышался призывной возраст на действительную службу. В 2-4 раза увеличивались сроки службы для лиц, окончивших средние и высшие учебные заведения, а также для вольно